Глава пятая Может быть, я сама виновата? Почему меня так рассердило его «я хочу»? Можно подумать, я знаю, как предлагают руку и сердце. А вот про сердце-то речи не было. «Я хочу» и «только». Всю неделю, прошедшую с того вечера, когда Антон таким странным образом предложил ей выйти за него замуж, не давали Любочке покоя эти мысли. За стеной слышались взволнованные голоса – Оли, дядя Андрея, Луши, бабушки. Только голоса деда не было слышно. Любочке было все равно, о чем они спорят, собравшись в гостиной. Все на свете стало ей безразлично. Во входную дверь вход у Любочки был отдельный. Прямо с улицы постучали. Она вздрогнула, сердце остановилось. потом забилась быстро, как бабочка о стекло. «Я скажу, что не хотела его обидеть», — подумала она. «И что я без него?» Не успев додумать, что скажет Антону, Любочка распахнула дверь и сказала совсем не то, что собиралась. Удивленно и разочарованно сказала. «Здравствуйте, Валентина Сергеевна». «Вот что, Любовь Батьковна!» Нездороваясь, проговорила та. «Я женщина простая, антимоний разводить не привыкла. Кольцо наше у тебя?» «Да», — кивнула Любочка. «Так и знала», — воскликнула мать Антона. «В тот вечер и пропала, когда ты у нас была. И не стыдно тебе? Мне? Или у вас, у цыган, кража не грех? Я украла?» Задыхаясь от возмущения, выговорила Любочка. Она смотрела на визитершу так, словно перед ней была инопланетянка. — А не украла? Так выцеганила! — отрезала та. — Голову парню заморочила. — Знаем, как вы умеете! Тут ее взгляд упал на плоскую вазочку для фруктов, стоящую на фортепиано. Сюда Любочка клала то, что всегда должно было оставаться на виду. «Даже спрятать не утрудилась!» — воскликнула Антонова мать, увидев лежащее в вазочке кольцо. «Ни стыда, ни совести!» «Вы... вы... да как вы смеете?» «Я-то смею! А вот ты к сыну моему приставать не смей! Не нужна ему такая жена!» «Я к вашему сыну пристаю?» Захлебываясь от возмущения, Любочка выхватила кольцо из вазочки и бросила на стол. «Заберите!» «Конечно, заберу!» — кивнула она, ловко подхватывая кольцо. «Я его, поди, не украла!» Только когда Антонова мать ушла, Любочка упала на стул и зарыдала. Никогда она так не плакала. Не случалось в ее жизни ничего, что способно было бы вызвать, такое отчаяние. Неизвестно, сколько бы это длилось, но в коридоре послышались шаркающие шаги. Любочка быстро вытерла слезы и поскорее села за инструмент. Пусть бабушка видит, что она занимается, может быть, заглянет в дверь и уйдет. Но провести бабушку было невозможно. Это Любочка с самого детства знала. «Плакала?» — спросила та, как только вошла в комнату. «А вот как догадалась? Любочка ведь даже не обернулась!» «Нет!» — шмыгнула она носом. Против бабушка не стала расспрашивать, что случилось. «Люба, из Ангелова мы уезжаем!» — сказала она. «Кто уезжает?» Эти слова так удивили Любочку, что даже слезы высохли на щеках. «Мы с дедушкой, и ты с нами!» Я попросила Андрея снять для нас квартиру в Москве. «Ну как же!» — с ужасом проговорила Любочка. «Тебе, дедушке, уехать из Ангелова? Этого не может быть!» «Это есть!» «Но почему?» «Новые хозяева не хотят нас здесь видеть», — сказала бабушка. «Велено освободить флигель. Здесь теперь Петр Кондратьев с семейством будет жить». «Когда у тебя конкурс?» «Через неделю», — машинально ответила Любочка. «Через неделю и уедем». Бабушка вышла, оставив ее в ошеломлении. Впрочем, уже через минуту ошеломление сменилось гневом. «Вот как значит! Новые хозяева велели. То есть он тоже велел, получается. Что ж, яблоко от яблони недалеко падает. «Правильно бабушка говорит». Во входную дверь постучали едва слышно, но у Любочки не было сомнений в том, кто явился к ней с последним на сегодня визитом. Она чувствовала это так ясно, как если бы он просто влез в окно. Но в окно он не влез. Он остановился на пороге флигеля и сказал, «Люба, извини, что поздно». «Что тебе надо?» — резко спросила она. Я совсем другое тебе хотел сказать тогда. Должен был по-другому. Он смотрел тем прямым взглядом, который так нравился ей. Неужели нравился? Сейчас она готова была дать пощечину этому новоявленному хозяину. «Ты мне ничего не должен», — отчеканила Любочка. «Понял? И никто из вас ничего нам не должен. Забудьте про нас». «Мы вас видеть не хотим!» «Кого не хотите?» «Я тебя видеть не хочу!» В отчаянии закричала она. «Никогда!» И захлопнула дверь у него перед носом.